«Глава 39 Какого лешего?» Я вскочила и, стуча босыми ногами, бросилась в сторону двери. На пороге стояла растрепанная, внешне и в чувствах молодая женщина. Вид у нее был какой-то оплывший. Она напоминала свечу, которая постепенно догорает. Грузная. Рано постаревшая, слегка отекшая от слез, несчастная стояла на пороге, глядя на меня красными, распухшими глазами. «Уйдёс!» – ревела она, глядя на меня. дети дитятко!» На крике стала подтягиваться любопытный народ, которым подавая очередной триллер с нечистью в главной роли. «Ох, что ж творится-то!» – причитали они, прижимая к себе своих немногочисленных детей. Так, успокойтесь и по порядку. Потребовала я, слышу, как вся деревня жалеет несчастную. Это ж надо. Лешусь. Что мог подумать. Бедная, бедная, бедная. Взяла я его в лес. Хотела ягод набрать и грибов поискать. Вот еще с утра думала, может, лучше дома оставить. Причитала несчастная мать, утирая слезы кончиком платка. Посадила на пенечек. Сказала, что пока ягоды собираю, чтоб никуда не уходил И ведь глаз с него не спускала, а потом глянула, а его нет Ох, только по верхушкам деревьев, а моего унесли Спокойствие, обняла я несчастную мать, которая все еще прочитала и рыдала Сейчас будем пытаться найти Ох, сердцем чую, что мертвый он Ревела мать, пока вся деревня ревела вместе с ней. «Как муж бросил, так он один у меня остался!» Неподалеку стоял муж, рядом с которым ютилась еще одна баба с грудничком. При слове «муж» вся деревня посмотрела на них, как бы обещая не выдавать его. Баба покраснела, приждав в себе ребенка, спрятавшись за мужиком. Тот стиснул зубы и нахмурился. «Понятно, все понятно», – сглотнула. «Я чувствую, что нужно приложить все усилия, чтобы найти ребенка. «С договориться можно», – послышался голос Антипки, который был тут как тут. «Никто его еще не видел, кроме меня, поэтому он и бегал туда-сюда, звонкоцокая капустками. «Бабушка договаривалась, коли Лешич берет, то обратно выпросить можно». Я слегка успокоилась, понимая, что придется знакомиться еще и с Лешим. «Так». «Вы идите домой, а я попробую с Лешим договориться. Может, вернет?» – утешала я разнесчастную мать, которая ревяла, как три белуги и одна соседская сигнализация. «Как зовут ребенка?» «Аким!» – выдохнула мать, снова заливаясь рыданиями. «Домой, домой, домой, домой!» – убеждала я всех, понимая, что они мне здесь мешаются. «Поищу я Акима!» Расходимся, не мешайте ведьме работать. Сегодня приема не будет, килы, грыжи и прочее, все завтра. Народ уныло потолкался, тел, обсуждая новости. Убитую горем мать повели домой. Так, где у нас тут леший? Ага, бросилась я к книге. Старинная книга рассыпалась в руках, но я решительно листала ее, положив на стол. Лисовик... «Лисунка лес!» Листала я неожиданно для себя, открыв страницу «Леший». На меня смотрело жуткое чудовище. Создавалось впечатление, что какая-то мадам согрешила с дубом. Или какой-то дровосек удачно нашел дубло. «Зеленый!» – прокашлялась я. «Мой любимый цвет!» Я перелистнула чужие записи до двадцати аршин высоту. Прошептала я, словно принимая шины за метр. Мне так было удобней. Вряд ли леший обидится, если я слегка ошибусь в росте. Ходит промеж деревьев, аж верхушки скрипят. «Мой любимый размер!» Согласилась я, понимая, что завалить такого мне не под силу. Ежели знакомая дорога стала незнакомой, то леший водит. Выверни одежу наизнанку и лапти слева направо один. И тогда водить не будет. Быстро путь дорожку найдешь». «Как поговорить с лешим?» – спросила я, листая книгу дальше. «А, вот, нашла!» Леший любит яички освещенные. За них много чего скажет и покажет. Я посмотрела вокруг, понимая, что чьи-то освещенные яйца способны творить дипломатические чудеса. В голове вертелось разное. Светить нужно после того, как оторвала, или можно до, когда они еще были частью чего-то визжащего. «Прошу вас, не надо!» Судя по тому, что использовал в ритуалах, я не удивилась. Вон палец покойника, зуб покойника, гробовая доска первого покойника. «А где взять освещенные яички?» Уныло спросила я, чувствую, как во мне просыпается будущий живодер. «У меня нет». Тут же заметила Анчутка, делая вид, что выворачивает карманы. Он типки нет». Ох, «У домового должны быть!» Домовой, который вылез из-за своей печки сидел на ней, как кот вдруг замер и насторожился. «Плохо, когда яйца в доме есть только у домового!» «Не дом!» – заскрипел он. Ведь «Мои, свои иметь надо! Может, в деревне поспрашиваем?» – предложил Антипка. «Не дом!» – взвизнул домовой, пытаясь спрятаться за печкой. «Мои, мне их подарили! Помогите! Самого дорогого лишают!» «Давай, лови его!» – кричала Анчутка, ловко забираясь на печку. За ней следом забирался Антипка. Я представила вопли и крики, и мне стало до слез жалко домового. Но мне еще предстоит подкатывать яйца клешами, так что тут не обойтись без жертв. Домовой вырывался. Он вырвался и юркнул за печку, спасаясь от бесов. «Ушел!» – грустно вдохнула Анчутка. «Тих! Это ты плохо держал!» «Нет, ты!» Насупился антипка, почесывая рога. «Так, спокойно!» Выдохнула я, понимаю, что домовому ничего оторвать не успели. Домовой обиженно кряхтел за печкой. «А может, другие подойдут?» Предложила я, даже не представляю, кого их можно отодрать. «Другие не подойдут!» Настаивали без. только священный. «А если взять обычные, куриные, то ничего не будет!» «Магия вообще мрачная штука, особенно народная. Пожалуй, она суровее, чем народная медицина». «Значит, это куриные, но освещенные яйца?» – спросила я, вспоминая, есть ли поблизости церквушка и курица. «Пасхальные!» – почти хором заметили бесы. «Ими домовых угощают на пашку!» «Домовой, пожалуйста!» – взмолилась я. «Там ребенок пропадает! Ребенок!» «Покорми его!» – попросила Анчутка, с тревогой глядя на печку. Я схватила треснувшие блюдце и положила туда хлебушек. Солью посыпь, переживали бесы, пока искала, где здесь соль. Краюха в миске была подвинута за печку. «Домовой!» – позвала я, видя, как маленькая ручонка хватает хлебушек. «Ась, ась!» – Послышалось чавканье. «Яйцо одно давай!» – Взмолилась, я, понимая, что переговоры с запечным террористом приближают меня к цели. «Не дам!» – буркнул домовой. «И не проси!» «У тебя же их много!» Убеждала я, не зная, что еще придумать. А мне одно нужно. Да ты так упираешься, словно тебя кастрировать собрались. Послушай, если хочешь, мы съедем отсюда. Теперь, когда сила вернулась, мы сможем найти любой дом. Ладно, на, послышался голос. А по полу покатилось разрисованное яичко, обмотанное паутиной. Оно докатилось до моей босой ноги и остановилось. Я радостно схватила яйцо, не понимая, почему их так любит леший Тебе нужно пойти к большому пню и положить яйцо вместе с грамотной вещала Анчутка, бегая вокруг меня кругами Так бабушка делала Грамота за что? За особые успехи в покраже детей? За отличные отметки в четверти? За что грамота? Грамоту нужно писать Светился Антипка, на бересте, береста у нас где-то завалялась, ее бабушка хранила, по красному случай, если у кого-то корова потеряется или коза. Передо мной появился скребок, похожий на штуку для чистки ногтей и береста. Я тут же почувствовала себя летописцем, которым предстоит в героических красках и заумных выражениях расписать чью-то биографию. Я не знаю, что бабушка писала. Тут же смутилась Анчутка. Она не показывала, только говорила, что под ногами не мельтешили. Так, что писать? Повторила свой вопрос, почувствовать бересту скрипком. Я написала слово грамота. Лучшему лешему нашего леса. Просилась у меня, пока бесы отчаянно вспоминали, что к чему. Но даже они не знали, где взять образец лешачьей грамоты. Дорогой леший. Начала я, прикидывая, что к чему. Прошу вас вернуть похищенного. И тут я застопорилась. А вдруг у нас тут Акимов похищают каждый четверг? И вместо ребенка мне целое стадо приведут, как Васей. Какое у число? Спросила я, чтобы узнать, когда был похищен Аким. Сейчас, мне кажется, переглянулись бесы. Или июнь. Так тут в деревне календарь тебе идет. «Вчера, — написала я со стервенением, скрибя палочкой бересту, «похищенного вчера Акима прилагаю освещенное яйцо на не неподделка». Я задумчиво перечитала письмо и поставила корявую роспись. «А теперь куда? Где здесь лишачий главпочтам?» — спросила я, глядя на корявые буквы, которые скакали туда-сюда. «Пойдем, покажем!» — обрадовались бесы, пока я несла яйцо. И это, начала Антипка, когда я рассматривала яйцо в паутине. И это, начала Антипка, когда я рассматривала яйцо в паутине. У нас тут, короче, просьба будет. Мы тут подумали и решили, что нам нужен ребенок. Я уже поняла, что вчера они сидели где-то и усиленно думали. Да, вздохнула Анчутка, смутившись. Маленький бесенок! И только ты можешь нам в этом помочь, взмолились бесы. Как? Сиплой вороной каркнула я. И тут же вспомнила, что бесы из яйца появляются. «Выноси нам бесенка!» – попросила Анчутка. Антипка обняла ее, а я поняла, что моей подмышке предстоит стать рогатной мамой. «Давайте с Лешем разберемся!» – согласилась я, видя, как бесы радостно прыгают и обнимаются, как два голубка. Только черненьких, пушистеньких рогаток с пятачками и копытами. Мы вошли в ту часть леса, в которой я еще не была. Он зашумел и заухал. Лес скрипел ветками, заставляя невольно пригнуться. Зловещие звуки, доносившиеся из глубин леса, заставили мои пугливые нервные клетки сбиться в кучу и дрожать. Лес то ухал, то скрипел, то шуршал, то кричал на разные голоса. В, темно в те вспыхивали огни глаза, чтобы тут же погаснуть. Стоит посмотреть на них. Огромный пень, стоящий посреди поляны, наполненный лесными шорохами, напоминал алтарь. «Юда!» мне пальцем бесы. Я достала царапку и на всякий случай написала свой обратный адрес. «Избушка в деревне, 10 Справа нет, ну мало ли?» Я ставила яичко и грамоту, а сама стала уходить. Лишь один раз я обернулась на жутковатый шум, чувствуя, как по коже на перегонке бегают трусливые мурашки. Отчетливо произнес Филинс, сидящий черным силуэтом на ветке. Он слетел с ветки и еще с темноте. Стоило мне еще раз обернуться, как я увидела, что моя корреспонденция пропала. Яйцо, кстати, тоже. Если все будет хорошо, то завтра выйдет целехонький. Порадовали меня бесы, пока я уже не чаяла, как выбраться из этого проклятого леса. Сердце замирало, когда ночной ветер приносил запах болота. Неужели он так и ничего и не понял? Пока я терзалась загадками, лес кончился. На росте не было тихо, а в деревне и того тише. А вот теперь есть и спать. Обрадовался, понимая, что под избой, кроме мужика, обещающего мне вечную загробную любовь, никого нет. Васенька опять топтался под сливой. Хоть бы цветов нарвал. С упором заметила я, видя, как радуется Васенька, что я вернулась. Поев остатки черствого хлеба, я уснула. Утром я проснулась от того, чтобы ко мне в дом стучаться. «Кто там?» – спросила я. Зевая так, что Леша в лесу перепугался. «Не нашли? Нет!» – спросил голос несчастной матери. Под окном толпилась целая деревня, ожидая новостей. «Пока нет». Ответила я, вопросительно глядя на бесов. Те развели руками. Отдавать не хочет. Слипнула Анчутка. Всегда отдавала, а тут не хочет. Я присела на скамейку, беря книгу и пытаясь понять, что еще можно сделать. Нужно как-то увидеться с Лешем и поговорить. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Воемственно выдала я, почистав нос. Думай, думай. Мерил шагами избу Антипка, заложив руки за спину. О, может она его сама к лешему послала? Есть такое время, никогда не угадаешь его, если к лешему послать, то унесет. Обрадовалась Анчутка, как бабушка говорила. Ну, дорогие мои, посылайте. Выдохнула я, тут же замешкавшись. Не мешала бы вооружиться. Ты рубаху выверни на всякий случай. На перебой дергали меня бесы. И желез возьми, и обереги, а то леший могущественный если к нему попадешь, то ничего не ешь, не пей. Иначе власть на тобой иметь будет. Ну, теперь посылайте. Выдохнула я. Фух. Чувствую себя рыцарем, закованным в железо. В руках у меня была старая сковородка, которую я решила использовать в воспитательных целях. На голове железный кош, на всякий случай. Вокруг пояса на веревке висели обереги на все случаи жизни. Иди к Лешему! Крикнула Антипка. Иди к Лешему! И Анчутка. Пока что я никуда не шла. Через час я устала стоять во всеоружии и присела на скамейку. «Иди к Лешему!» Посылали мне бесы каждую минуту в надежде поймать то самое время. «Иди ты к Лешему!» Я уже доедала сухарик, размачивая в воде и грызя лук. «Иди ты к Лешему!» Кричали бесы на перебой. Солнце уже не светило в окна, а я лежала на скамейке, слушай. «Иди ты к Лешему!» Да вы, идите, клевшая рявкнул домовой из-за печки так, что мы чуть не подпрыгнули. А что? А ничего? Я помогаю, только жалко. Послышался кашляющий голос.